остановить проникновение русских на Запад. Он и обратился ко мне с просьбой проконсультировать его по поводу дела по убийству фрау дагмар фрайтак русским секретным агентом, внедренным Мюллером в ряды гестапо. Он подчеркнул, что русский агент Штирлиц, он же Бользен, был доверенным сотрудником Мюллера, выполнявшим его наиболее деликатные поручения. Господин Мерк, назвавшийся себя Лорхом, сказал, что в данном эпизоде невозможен никакой срыв. Штирлиц, он же Бользан, должен быть ошельмован, как военный преступник, настоящий из чадии ада. Для этого он попросил меня встретиться с рядом журналистов, известных по моей прежней работе в посольстве, и выяснить меру их интереса к данному делу.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 — Я. — Сколько дней прошло между первой и второй встречей? — Он. — Три дня. — Я. — Вы успели провести за это время все консультации? — Он. — Я? — Именно так. Вы. — Он. — Не помню. — Я. — Господин фон Шонс. Я помогаю вам в последний раз. «Меня интересует адрес, по которому вы должны были отправить отчет о всех ваших консультационных встречах». «Он, «Э, теперь я до конца понял, что вас интересует». «Да, Мерк, представившийся Лорхом, оставил мне адрес компании ИТТ в Мадриде и попросил отправить развернутый отчет о преступлении Штирлица, он же пользен» господину кемпу Я. — Он просил вас писать тайнописью? — Он. — Ни в коем случае. Да я бы отказался. Я же сказал, с прошлым покончено. Я помогал и, согласитесь, не мог не помочь изобречению русского секретного агента, являвшегося к тому же ближайшим сотрудником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 Всю ответственность несут те, которые ныне осуждены в Нюрнберге. Я хочу ознакомить вас со свидетельскими показаниями господина Эсперсена, капитана того парома, который курсировал между Швецией и Германией. Но он засвидетельствовал под присягой, что видел фрау фрайтак на борту в то время, когда судно отвалило от немецкого пирса.